«Ну, милый, как ты их растратишь?» — спросила жена. «Давай-ка собирайся. А куда, Коля? Там узнаешь». Валериан Панаев получил телеграмму от Аташинова. «Поздравь, живу хорошо. Получил в приданное 20 тысяч ружей системы Шассепо. Вместе с женою еду в Адис-Абебу». Газеты мира снова запестрели именем атамана, и тут случилось то, Чего никак не ожидал Гирс. Русское общество в пику правительства стало дружно поддерживать Абиссинию в ее борьбе за самостоятельность. Ашинов бросил клич России, и подписка дала более 40 тысяч капиталов, писал Панаев. Добровольцев собралось около 200 человек вместе с казаками. Большей частью были всякие мастеровые, каменщики и плотники. Люди собрались в Одессе, взяли доски и разный строительный материал для построек, и Ашинов отправился. Эта русская экспедиция породила в Европе массу невероятных слухов. От этого времени сохранилась резолюция Александра Третьего – «Я все-таки думаю, что этот пройдох Ашинов всех надует. Французы, мы знаем, не желают их пустить в убог». Высадившись на сомалийском берегу, добровольцы сразу вступили в бой. Кто нападал, было неясно, но противник стрелял из английских винтовок. Рядом с Ашиновым вела огонь его молодая жена — Николай Иванович сбоку наблюдал, не струсит ли. Нет, вела себя геройски, целилась уверенно. Но вдруг застонала и откатилась в сторону. — Не могу больше, — простонала она, — прости меня. «Эй, — Эй, козорлюги! — гаркнула Шинов, вскочив в полный рост под пулями. — Не смотри в эту сторону, моя жена рожать станет. Экспедиция обосновалась на берегу Теджурского залива при порте Обок, близ Джибути. Отсюда, по мнению атамана, Россия должна протянуть руку помощи кади адис -Абебе. Ашинов был наивен в политике и, кажется, полностью игнорировал то положение, что все эти места уже колонизированы Францией. «Немножко и потесним французов», — говорил он. Рано утром напротив их лагеря встала на якоре эскадра французских кораблей, вслед за чем последовало требование спустить русский флаг. Ашинов Шинов это за оскорбление России и флага не снимал. В палатке Ольга кормила новорожденного младенца. Жоны плотников, посматривая на французскую эскадру, лузгали подсолнухи, купленные еще на рынке Одессы. Первая бомба разрыла песок, ошпарив людей гроздьями горячих осколков. Ашинов своим телом закрыл Ольгу с ребенком. При бомбардировке убито было пять человек, в том числе три женщины. Когда обстрел закончился, добровольцы были атакованы десантом морской пехоты. Французы разбили сундуки, нагло разграбили личные вещи мастеровых. Все русские были арестованы. Ашинов с женою снова появился в Париже. Бомбардировка близ Обока возмутила всю Францию. Где бы Ашинов ни появлялся, в его честь устраивали овации. Писательница Адан, близкая к социалистам, взяла Атамана под свое покровительство. Лига патриотов Франции, выступавшая за активное сотрудничество с Россией, была распущена после демонстрации в защиту Ашинова. Франция оказалась на грани министерского кризиса. Кабинету грозила отставка. Ашинова с его семьей быстро спровадили из Парижа на родину. Возмутитель европейского спокойствия осел в имении жены. Ольгу вызвали в жандармское управление Харьковской губернии. Госпожа Ашинова, ваш муж подвергается по указу его величества строгому надзору полиции сроком на 10 лет. Просим вас, как жену и мать, приложить все старания, чтобы привязать своего беспокойного супруга к семейному очагу. Ольга подарила мужу пятерых детей, и этим она привязала вольного казака к своей юбке. Ашинов пахал землю и перестал читать газеты. Только иногда выходил на крыльцо, подолгу глядел вдаль»